Глава 9. Граф. Вечером мне пришло письмо из канцелярии Его Величества о том, что меня ждут в канцелярии. Нужно было подготовиться и на следующий день прийти туда. А пока я решил заняться насущными делами. Еще раз пересчитав наличность и вынув свой нож, я решил назвать его именем собственным. Думать долго не пришлось. Я назвал его «Клык». Весьма неплохое название, потому как каждый магический предмет или оружие большой силы должно иметь собственное название. Надпись на ножнах я сделал собственноручно, начертав рунами и буквами с помощью специальных чернил. Следовало тут же назвать абордажную саблю — Задумавшись, я начал перебирать в голове всяческие названия, пока не остановился на одном, решив назвать саблю именем Шторм. То же название было понятным. Утром следующего дня я уже был в королевской канцелярии. «Вы сеньор Виконт Эрнандо Гарсия?» «Да, он самый». Канцелярист с титулом барона и в пышном парике, обильно посыпанным пудрой, задумчиво водил пером по моему рекомендательному письму. Дочитав до конца, он продолжил. «Хм, мы рассматриваем вас на получение графа. Интересно. А у вас большие связи, молодой человек. Согласно полученным бумагам, мы рассмотрели ваше ходатайство и признали его правомерным. Это для вас хорошая новость». Но есть и плохая. У нас возникли чисто канцелярские сложности с присвоением вам графского титула. И чиновник выразительно поднял на меня глаза. Честные, причестные глаза. Взгляд был очень красноречив. И я понял, что он имеет в виду. Несомненно, трудности будут всегда. Я вежливо улыбнулся. И чтобы их как можно быстрее решить, Я хотел бы вам предложить небольшой подарок». Легкий маленький кошель упал на стол. От удара об него из кожаного мешочка выкатилось несколько жемчужин. Рука барона цепко подхватила их и поднесла к глазам. «Да, сложности есть, но они решаемы. Думаю, я все решу в течение дня. А дальше ваше прошение пойдет моему начальнику. И я не знаю, сколько времени он будет его рассматривать». «Вы же понимаете меня?» И чиновник повторил свой требовательно-невинный взгляд. «Да уж, мастерство не пропьешь». Одним взглядом все сказал, и второй мешочек чуть больше первого был выложен мною на стол. Чиновник, быстро заглянув туда, удовлетворился осмотром и проговорил. «А с вами приятно вести дела. Не далее, как завтра, мы передадим ваше ходатайство» но, скорее всего, король не будет им заниматься лично, а предоставит это право одному из своих придворных. Обычно этим занимается герцог Эспиноза, но он сейчас болен, и ваше прошение, скорее всего, попадет в руки маркиза де Тораль». Я невольно вздрогнул от упоминания этого имени. Не хотелось бы. Чиновник этого не заметил и продолжил. «Дело попадет к нему?» но вам придется еще заплатить пошлину за получение титула. Наш король весьма добр и заботится о своих подданных, раздавая щедроты своей души наиболее достойным». «Угу, я знаю. Какова цена? Обычно сто или больше тысяч реалов. Но у вас имеется еще и ходатайство от Святой Инквизиции, а это в корне меняет дело». Поэтому вам остается только внести в королевское казначейство 70 тысяч реалов и спокойно ждать, когда вас вызовут на предварительную беседу. А потом и на торжественную церемонию вручения графского титула. Герб и девиз, я смотрю, у вас уже куплен. Поэтому больше никаких трат не предвидится. Но вы должны будете оплатить банкет и подарок тому, кто будет вручать вам титул. Это просто совет, Виконт но, как вы знаете, совет подчас иногда дороже денег». Я пожал плечами и выложил на стол кошель еще с пятью сотнями реалов. Кошель был тут же спрятан в стол, а в ответ я получил горячее заверение об успешности начатого мною дела. Хотелось этому верить, но вот общаться с маркизом де Тараль мне вообще не нравилось. «А что поделать?» Вернувшись в гостиницу, я забрал деньги и отправился к королевскому казначейству. Там было тихо и пустынно. Дежурный казначей бережно принял у меня большой мешок с монетами и совместно с двумя помощниками стали пересчитывать деньги. В итоге мои 70 тысяч реалов перешли в собственность короля, а я получил бумагу, что с меня их взяли. Практически довольный, я вернулся снова в гостиницу. Оставалось только ждать. Маркиз де Тараль работал в своем кабинете, когда ему принесли кучу бумаг на подпись и разбор. Он почти уже закончил с ними, когда нашел интересное для него прошение. «Так-так-так... Хуан, а что еще есть по Виконту Гарсия?» «Гарсия и Монтера? Да». За него есть прошение от ректора Магической Академии в Толедо. Замечательно. Это все? Нет. Кроме этого, есть рекомендательное письмо от Инквизиции и Ордена Кающихся. Последним он оказал какую-то значительную услугу. Весьма серьезная поддержка. То есть нет никакой возможности отказать ему? Клерк удивленно посмотрел на своего шефа. Он был в курсе всего и поэтому пока не видел причин для отказа. «Это будет весьма непросто. И инквизиция не любит, когда ее рекомендации не принимаются во внимание». «Я знаю. А деньги за титул этот идальго заплатил?» «Да, я видел, что он внес всю необходимую сумму». Маркиз вздохнул. «Придется второй раз присваивать титул одному и тому же человеку подряд». Надо хоть с него денег взять за это и заодно узнать, богатый он или так, прикидывается только. Где-то же он взял деньги. Хорошо. Тогда я подписываю его бумаги, и через два дня мы ему вручим патент на титул и все остальное. Надеюсь, этот Эдальга в курсе подарка и оплаты фуршета для церемониальной комиссии. Мы ему передадим об этом, сеньор. Передайте. За фуршет пусть не беспокоится». «Отдаст две тысячи реалов и все. Мы сами все организуем. Будет сделано», — отозвался помощник и, получив разрешение, вышел. На следующий день я получил письмо из королевской канцелярии с уведомлением меня о том, что мне назначен прием у маркиза Детараль через сутки. Два дня достаточно мало для ювелира, но все же. С самого утра я нашел подходящую мне ювелирную лавку, где продал оставшийся жемчуг и заодно заказал инкрустированную им небольшую золотую шкатулку. Ведь без подарка не обойтись. Кроме того, меня снова вызывали в королевскую канцелярию для решения мелкого вопроса. И речь снова шла явно о деньгах. Для чего я им еще был нужен? Ведь все вопросы были решены. Ювелир заказ принял, а я пошел искать знаменитые толецкие оружейные мастерские. Мне ведь еще надо было заказать абордажное оружие для своего корабля, а также пушки к нему. Со вторым не получилось. Все было очень дорого и плохого качества. А вот пистоли и абордажные сабли оказались в самый раз. Расплатившись за 50 сабель и столько же пистолей, Я велел доставить военный заказ в мое поместье и сдать там на хранение. А сам снова вернулся в гостиницу. За этими хлопотами прошел весь день. Следующий день я посвятил к подбору себе изысканного платья. В итоге купил расшитый золотыми нитями камзол, новые сапоги и штаны, а также красивый берет с пышным пером. Все же гардероб должен быть приемлемым, и не только на повседневную жизнь, но и на выход. Свою шпагу я решил не брать. Абордажная сабля была в самый раз и при мне заодно. В конце дня я потратил время на то, чтобы поставить на сабле метку, а также поставил ее и на ноже. С помощью этой метки я бы смог их найти в случае утери или кражи. Кроме этого, пришлось еще привязать свою астролябию на оба клинка чтобы уж наверняка. Придя в королевскую канцелярию, я услышал от того же чиновника. «Сеньор Виконт, я рад снова вас видеть. Вы уже знаете, что мы вас ждем завтра в малом зале приемов в Королевском дворце. Будет торжественная музыка и несколько придворных. Вам вручат в торжественной обстановке документ о присвоении графского титула, но это опять расходы. Что же поделать?» «Нынче жизнь совсем стала дорогой», — лицемерно вздохнул чиновник. «Сколько? Вам нужно внести еще две с половиной тысячи реалов». «Понятно. Снова в кассу?» «Нет. К чему эти беспокойства? Мне». «Я возьму на себя труд расплатиться с музыкантами и приглашенными придворными. Вы же понимаете, что у маркиза де Тараль очень много дел?» «Чересчур много». И так просто он не может на вас потратить свое время. Понимаю. Я скривился. Вот-вот. И еще маркиз узнавал, будет ли от вас благодарность. Будет. Я принесу с собой. И я так понял, что надо будет передать подарок через вас. Да, совершенно верно. Хорошо. Деньги с собой у меня были. Все же я знал, куда иду. Догадывался, для чего. Отсчитав нужную сумму, я сунул в карман изрядно уменьшившийся мешочек и зашагал к ювелиру. «Сеньор!» — встретил меня ювелир возмущенным голосом. «Но я не успеваю сделать красиво эту шкатулку!» «Сделайте грубо, но чтобы держалось хорошо. Делаю не для себя, а для богатого подарка. Хорошо-хорошо, только потерпите до утра, а утром и заберете». «Спасибо, я так и сделаю». Переночевав в гостинице, я с утра отправился сначала к ювелиру, а потом в королевский дворец, перед этим зайдя в канцелярию. Чиновник принял от меня подарок обеими руками. Залюбовавшись драгоценной шкатулкой, инкрустированной мелкими, но многочисленными алмазами, он ответил. «Занятная вещица. Думаю, что маркизу она понравится. Еще бы». Чиновник убрал предмет, и, вызвав младшего клерка в качестве провожатого, отправил нас на церемонию. Войдя во двор целого комплекса зданий королевской резиденции, я был поглощен красотой зданий и небольшого парка. Немногочисленные сеньоры и сеньориты гуляли по территории парка, не обращая ни на кого внимания. Им были интересны только они. До незнакомого дворянина не было никакого дела» лишь мимолетно брошенный взгляд походя, и все. Пройдя мимо них и обогнув одно из зданий, мы с провожатым подошли к роскошным дверям нужного здания. Возле его дверей застыли в почетном карауле двое солдат-гвардейцев, одетых в кирасы и марионы. Они были вооружены при этом алебардами и пистолями. Стоя в карауле, они буравили меня недоверчиво равнодушными глазами. Оба солдата оказались увешаны многочисленными амулетами и артефактами, так что без боя мимо них пройти навряд ли бы получилось. Да и цели такой, собственно, и не было. После объяснения сопровождающего мы смогли пройти мимо караула, который пропустил нас, мы вошли во дворец. Холл был прекрасен. Сверху свешивалась огромная люстра, утыканная длинными свечами, которые сейчас не горели. Сквозь широкие окна мощным потоком устремлялся в помещение солнечный свет, освещая все вокруг. Две широкие лестницы, устланные красной дорожкой, устремлялись наверх, заставленные статуями женщин и мужчин. На стенах висели портреты различных королевских сановников. Мы с провожатым поднялись по левой лестнице, сразу войдя в открытые ворота, пройдя небольшой зал. Вслед за ним был еще один, где стояла дорогая мебель и шушукались две пожилые сеньоры в громоздких платьях. Остановившись перед высокими резными дверями, мой сопровождающий сказал «Вам сюда, сеньор». «Зайдете и идите прямо до конца. Там вас встретит маркиз де Тараль и все объяснит». Я кивнул и тронул створку дверей. Зал был большой, но в действительности был малым. На его стенах висели огромные полотна, изображавшие яростные битвы и библейские подвиги. Вдоль стен стояли низкие софы, а в конце был небольшой помост, на котором сейчас расположен стол. За ним сидел маркиз. Он поднял голову и посмотрел на меня». Давя в себе нехорошее чувство, я пошел к нему. Больше в зале не было ни души, в том числе и оркестрантов, которых мне обещали. Маркиз с усмешкой сидел и смотрел, как я подхожу. Виконт, вот мы с вами снова встретились. Да, сеньор, снова. Надеюсь, вы рады меня видеть. Хм, а вы шутник Гарсия. Я здесь по велению нашего короля, который решил осчастливить вас титулом графа. Король решил, я сделал, а мои чувства останутся при мне. А вы, Дальго, можете ответить на вопрос, чем вы заслужили столь благосклонное отношение к себе со стороны власть придержащих? У вас аж три рекомендательных письма и от разных организаций. Я отзывчивый человек и стремлюсь всем помочь, особенно нашей матери церкви. «Ясно. Иного ответа от вас я и не ожидал. Тогда приступим». Маркиз взял со стола средних размеров колокольчик и зазвонил им. Звук, усиленный магией, отразился от стен громким эхом и устремился в двери. Сзади зала распахнулась дверца, и в него вошло несколько человек с музыкальными инструментами. Рассевшись по софам, они начали играть торжественную музыку. Больше в зал никто не вошел. Ни дамы, ни кавалеры. Он был абсолютно пуст. Лишь еще один чиновник почтил нас своим присутствием, видимо, отслеживая церемониал, который должен был пройти согласно правилам, утвержденным королем. Маркиз встал и, выйдя из-за стола, начал «Властью, данной мне королем, я уведомляю вас, Виконт, что вы удостоены очередного титула. Вам присвоен титул графа волей и решением короля Испании. Я вручаю вам грамоту с подтверждением всего действа и желанием короля обрести в вашем лице еще одного верного слугу короля и Испании. Я слегка поклонился, приняв в руки грамоту». «Я приложу все усилия к этому». Дальше пошли торжественные клятвы верности и многое другое, что говорили и я, и Маркиз. Накануне мне прислали бумагу с описанием церемониала и несколькими фразами. Их было мало, но выучить их все же следовало. Жаль, что зрителей моего триумфа в зале не было. А так бы было хорошо, если вдоль стен на софах сидели не только музыканты но разнообразные синьориты и всевозможные идальго. Тогда бы осознание своего триумфа не посетило бы меня мимолетным видением, а прочно укрепилось бы в моей душе. Грамота мне торжественно вручена. Маркиз де Тараль во всеуслышание объявил меня графом, музыканты сыграли положенную в таких случаях музыку, а мы сказали приличествующие этому слова. После этого музыканты сразу же удалились. След за ними и церемонимейстер. Остались мы с маркизом, но он не дал мне уйти сразу. «Послушайте, граф», — обратился он ко мне по новому титулу. «Что вы собираетесь делать дальше? Поедете обратно в академию?» «Да». «Отлично. Тогда бы вы не могли передать моей дочери Элеоноре де Тараль мой подарок». И маркиз подошел к столу, откуда вытащил из него мой же подарок. Она давно ждала чего-либо подобного, и вот ей повезло. Дочь много рассказывала о вас и гордится той розовой жемчужиной, что вы когда-то ей подарили. Я сделал из нее кулон, и не сомневаюсь, что она носит его на своей груди. Что-то я сомневаюсь, что она носит его, да еще и на груди, подумал я. Очень сильно в этом сомневаюсь, но лишь ответил. Я бы с радостью это сделал, но дело в том, что я не сразу поеду в Академию. У меня остались дела в моем имении, и я хотел посетить Валенсию, а потом уже только приехать в Толедо и оттуда поехать за покупкой нового корабля». «Удивлен. Я не думал, что вы уже купили себе имение и собираетесь приобрести корабль. Элеоноре очень нравятся полностью самостоятельные юноши. Она чувствует себя за ними, как за стеной». Да и мне, вы, признаться, тоже импонируете. У меня две дочки, и найти им подходящую пару — весьма непростая задача. Я задумался. Ну, нифига себе. Меня уже сватают в открытую и предлагают записаться в зитья. Весьма интересно, но очень опасно. Я вспомнил Элеонору. Весьма холодная брюнетка с уничтожающим взглядом, довольно неплохой фигурой, И исключительно надменным лицом. Прирожденная стерва. Такая и яда подсыплет вино, не испытывая мук совести, при этом сладко улыбаясь. Нафиг, нафиг. А еще Маркиз. Очень хитрый жук. Иш хотел подсунуть мне подарок, чтобы я его вручил Элеоноре, а та похвастается Мерседес, что будет рядом, и сразу двух зайчиков одним выстрелом. А главный фигурант этого действа в роли то ли осла, то ли козла. И снова здорова. «Да, я как-то не видел с ее стороны никакого внимания к моей скромной персоне», ответил я маркизу. «Ну что вы, граф, вы разве не знаете девушек? Им положено быть скромными и не выдавать своих чувств никому. А Элеонора такая ранимая». Я чуть не заржал в голос. «Ранимая. А Мерседес не только ранимая, но еще и раненая и бешеная. Они меня на двоих порвут между собой. Все же сколько можно быть наивным дураком? Я же не грелка для этих прекрасных тузиков». В ответ я сказал, «Не знаю. Мне показалось, что она меня специально игнорирует по причине невысокого титула». «Да? Но ну так эти проблемы уже в прошлом, не так ли?» Цинично улыбнулся Маркиз. «Сейчас ваш титул очень хорош для заманивания своей любовью красивых девушек. А От себя я могу добавить, что наша семья очень знатная, и, имея такого тестя, как я, вы сможете решать многие проблемы, которые раньше для вас являлись неразрешимыми. Впрочем, я понимаю вас. Жену не стоит выбирать только по одному критерию». У меня есть еще одна дочь такого же возраста, что и Элеонора. Вам надо обязательно познакомиться с ней. Элеонора часто ей говорила о вас, когда Эльвира гостила дома на каникулах. Жаль, что она учится в Киле. Но, может быть, ваше странствие когда-нибудь забросит вас в этот город, и вы сможете побеседовать с ней. Я, как отец, вам это разрешаю. Возможно, вы сможете понравиться друг другу. Подумайте, граф». «Обязательно, сеньор. При первой возможности я почту за честь пообщаться с благородной сеньоритой. Тем более, что я примерно через месяц планирую отбыть в Амстердам для покупки или постройки своего корабля». «Что же, граф, я вас больше не задерживаю. Все, что я хотел сказать, я сказал. И все, что надо было сделать, сделал. Подумайте. Вы всегда сможете написать мне лично или Элеоноре, а она уведомит меня об этом». «Дерзайте, юноша!» Я поклонился и поспешно ретировался, немного обалдев от такого развития событий. Такое впечатление, что меня без меня женили. И будь Элеонора здесь, я бы не удивился, что она попыталась бы заявить, что я задел ее честь и теперь должен немедленно заключить с ней помолвку, а потом и жениться. Чудеса, да и только». Прибыв в гостиницу, я спустился в обеденный зал и стал угощать всех вином, празднуя свой графский титул. Правда, праздник оказался немного грустным. Ни любимой девушки, ни преданных друзей рядом не было. А единственный друг Алонса болтался где-то посередине моря на военном корабле. Выпив сколько смог вина, я поднялся к себе в номер и заснул.